Явление двенадцатое. Юсов и Вышневский. Вышневский. «На ком он женится?» Юсов. «На Кукушкиной. Дочь вдовы Калежского асессора». Вышневский. «Ты знаком с ней?» Юсов. «Так с, с мужем был знаком. Белогубов на другой сестре жениться хочет». Вышневский. «Явление двенадцатое. Юсов и Вышневский». Ну, Белогобу, в другое дело. Во всяком случае, ты к ней съезди, растолкуй, чтобы она не губила своей дочери и не отдавала за этого дурака. Кивает головой и уходит.